Глава 31. Дети. «Это приключение», — сказала себе Роза, подталкивая Далласа вперед. «Что-то восхитительное и новое, и из этого выйдет большое веселье». Мама раньше любила большое веселье, тогда, когда папа не злился и не жег вещи, когда с ними были другие люди или когда они жили здесь раньше. Костры горели но ради приятных вещей вроде маршмеллоу и тепла, а не для того, чтобы бросать в них книги. Звучала музыка, все смеялись, и были другие дети, с которыми можно было играть. Взрослые танцевали, и все они, кроме отца, пили разные напитки, которые пахли неприятно, но, казалось, делали их счастливыми. Мама называла это большим весельем, когда ее еще можно было называть мамочкой это приключение было другим розе пришлось признать что оно не похоже на большое веселье снова пошел дождь и если раньше это было здорово потому что она хотела пить а вода лилась прямо с неба, то теперь из за дождя стало холодно и сыро и это не доставляло никакого удовольствия к тому же она так хотела есть что ей казалось будто у нее в животе выросли маленькие зубы которые гложут ее изнутри Они свернули не туда. Роза не понимала, что они сбились с пути, пока впереди не показался обрамленный белым край карьера. Они немного посидели там, глядя на гигантский котлован. Даллас сковырял носком ботинка землю, отчего вниз сыпался град камешков. Роза взяла его за руку и оттащила подальше от края. — Прекрати, — сказала она ему, — если ты туда упадешь, то не выберешься. Даллас посмотрел на жуткую яму большими удивленными глазами. «Пошли обратно!» Роза отпустила его руку и зашагала по узкой тропе. Она не оглянулась на брата. Ей было интересно, пойдет ли он за ней или они разойдутся в разные стороны. Попыталась представить, как будет жить без него. «Неплохо. Это даст ей свободу. Не нужно будет постоянно присматривать за ним» думать наперед, какие опасности ему грозят, не схватил ли он какую-нибудь штуку, на первый взгляд, безобидную, но способную причинить ему вред. Она услышала за спиной его шаги, звуки дыхания. Даллас старался догнать ее. Роза вздохнула и подождала его. Они стали осторожно спускаться с холма, потому что трава была скользкая, и хотя они двигались потихоньку, Даллас несколько раз оступался. Каждый раз он сердито глядел на нее и скалил свои маленькие зубы. Холм был огромным. Теперь Роза это понимала. Они шли и шли вниз, и, казалось, этому спуску не будет конца. Но он будет, сказала себе Роза, должен быть. Многое из того путешествия забылось. Она поняла это позже. Огромные провалы в памяти. Она помнила отдельные куски, как сон: то яркий, то блеклый. Мокрая трава, дождь, сильный голод. Даллас падал снова и снова. Он шатался она заставляла его сесть. Даллас шипел, и слезы оставляли бледные дорожки на его грязном лице. Она умыла его как могла, плевала на руку и вытирала ему щеки рукавом, так когда-то делала мама. Грязь сошла но теперь его лицо было как будто испачкано травой, и зелень это не исчезала, сколько Роза не пыталась ее оттереть. Она посмотрела на свою руку и заметила тот же зеленый оттенок. «Что-то не так», — поняла девочка. Мысли ее теперь стали отрывочными, она не могла сосредоточиться и думать долго. Порывшись в кармане, она вытащила из него мамины листки. Карта была на месте другая бумажка тоже а вот третья пропала длинное скучное письмо исчезло роза немного поплакала у нее было так мало вещей что потеря хотя бы одной из них ее огорчила позже когда слезы высохли в небе появилась полоска крошечный отблеск полумесяца которая почти сразу исчезла за движущимися тучами остаток той ночи на холме загадка Роза не помнила, чтобы спала. Даллас вел себя тихо. Потом наступил мглистый рассвет. Предупреждение для пастухов. Будет дождь. Роза снова потащила за собой Далласа. Рельеф местности немного изменился. Бесконечный холм стал более пологим, хотя они все равно то и дело спотыкались. Она помнила, как смотрела на карту, теперь мокрую. Линии, нарисованные карандашом для глаз, растекались по листку черными ручьями, как слезы. Оставшийся у Розы обрывок бумаги она пыталась сберечь и не вынимала из кармана. Позже, может быть, на следующий день или дней прошло больше, земля стала еще ровнее, появились заросли кустов с плодами на них. Роза узнала крыжовник. Ягоды были зеленые с прожилками, твердые и кислые. Она рвала их и совала в рот горстями. Потом она усадила Далласа на какое-то кирпичное сооружение с крышкой и вложила несколько ягод ему в руку. Он уставился на них с отсутствующим выражением лица. После того, как Роза подкрепилась, глаза ее стали видеть немного лучше. Она различила дома, настоящие, построенные из кирпича, вроде тех, которые она помнила Из далекого прошлого. Эти даже красивее, подумала она. Но не те маленькие, что находились прямо перед ней, а другие, новые, из красного кирпича, стоявшие подальше. В них жили богатые люди. Она видела симпатичные балкончики на стенах. Роза оставила Даласа на месте и потихоньку пошла вдоль черной металлической ограды. Эта ограда пугала ее. Там, на холме, где они жили, тоже был забор он не давал им никуда выйти, как и дверь, которая не открывалась. Но в этой изгороде была дыра. Роза пригляделась, провела рукой по мокрым прутьям. Да, дыра, лас! Довольная, Роза прошла дальше вдоль ограды до угла. Последний маленький дом остался позади, и она оказалась на другой стороне, прямо напротив участков богатых людей. Сады тут были ухоженные, можно сказать, на маникюренные, как мамины ногти когда-то. В одном саду даже устроили бассейн. Роза затаила дыхание, когда из задней двери ближайшего дома вышла женщина с тремя детьми, двоими мальчиками и девочкой. Роза с завистью глядела на девочку. На ней была куртка, настоящая от дождя, а еще шляпка и, главное, резиновые сапожки красные и блестящие. Роза посмотрела на свою насквозь промокшую грязную одежду, старую, рваную, и сердце у нее в груди сжалось. Один из мальчиков очень громко заговорил, почти закричал, и Роза, долго не слышавшая ничего, кроме тишины и плача, опешила. Женщина шикнула на сына, достала из кармана телефон и стала с кем-то разговаривать. Потом она замолчала, повернула голову к дому и крикнула «Ричард, ты идешь или нет? Давай быстрее!» Роза перевела взгляд на дом, ожидая увидеть еще одного ребенка. Но оттуда вышел мужчина. Он улыбался и, перескакивая с ноги на ногу, натягивал резиновые сапоги. Муж – женщины, и она так с ним разговаривает. Еще больше поразило Розу то, что мужчина как будто ничего не имел против. Лицо его не кривилось, как у отца, когда мама неуважительно говорила с ним. Этот человек, похоже, считал, что слова его жены забавны. Роза разинула рот при виде нового для себя мира. Она нырнула за ограду и пошла обратно, туда, где сидел и ждал ее возвращения Даллас. «Это то место», — шепнула ему Роза. «Но нам нужно быть осторожными. Незнакомцы опасны». Слова ни мамины, ни папины. Кто объяснил это Розе? Хизер. Женщина по имени Хизер. Девочка порадовалась своей способности помнить. Потому что Хизер промелькнула в ее жизни очень-очень давно, когда Роза была совсем маленькой. Хизер приехала и жила рядом с ними. Она выращивала в своем фургоне, где странно пахло, разные растения подключила электричество, чтобы растения не замерзли, и дружила с мамой, когда мама была еще мамочкой. «Есть люди, которым не нравится, как мы живем, Роза», объясняла Хизер. «Они могут прийти сюда и забрать тебя, и если это случится, не говори им ни слова». «Хизер!» — возмущенно воскликнула мать Розы. «Не пугай ее!» Позже мама согласилась, что Хизер отчасти права. «Не разговаривай ни с кем, кого не знаешь», предостерегла она Розу. Теперь Роза вспомнила это и дернула Далласа за руку, чтобы тот посмотрел на нее. «Не разговаривай», сказала она. «Когда они придут, не говори ничего». Окинув брата взглядом с головы до ног, девочка добавила. «И не делай ничего плохого». Глаза Далласа были затуманены, как будто он вообще ее не слушал. Роза решила, что это не важно. Даллас теперь не говорил даже с нею, по крайней мере вслух. Чуть позже она увидела мужчину с большим рюкзаком за спиной. Он тяжело дышал, пыхтел и откашливался, продираясь мимо них сквозь заросли. Роза сидела тихо. Она ущипнула Далласа за руку, чтобы тот не шевелился. Мужчина их не заметил. А вскоре появилась женщина. Она посмотрела на мужчину, уже поднявшегося до середины холма, а потом взглянула прямо на них, как будто ждала их, как будто давно их ждала. Роза едва не подала голос, но вовремя вспомнила свое правило и, когда незнакомка приблизилась, не проронила ни звука. Женщина остановилась и протянула к ним руки, как обычно делала мама. Подождав, пока они оба возьмут ее за руки, она сказала, что они идут домой.